Глава шестая. Здание стражи влепили в линию с другими домами как-то наискось. И от этого, в общем-то, были все проблемы. Даже широкая дверь открывалась только после хорошего пинка. А еще домик любой мог принять за таверну или за бордель. И все потому, что вывеска отдавала двусмысленностью. Хотели изобразить стражника в керасе верхом на коне, а вышло... Мужчина в доспехах на мадам, которая пририсовали ноги с копытами, да лошадиную голову под шляпкой. Нет, ну так, конечно, мадам сойдет за коня. Любовалась я недолго, жиро сразу провел к капитану. Ему явно хотелось быстрее совсем разделаться, особенно с той бутылкой дешевого вина, которую он прихватил у первого попавшегося лавочника. Сказал, что это необходимо, иначе никакого разговора с капитаном не выйдет. Мы поднялись по узкой лестнице и оказались в полумраке, то ли спальни то ли кабинета, не разобрать. Здесь стояла и кровать с ночным горшком, и стол с бумагами. И хоть я толком ничего не разглядела, но жить здесь точно не хотела бы. Капитан нашелся у окна. Он сидел на табуретке, читал письмо и почесывал лысую голову. Почему-то подумалось, что в шлеме ему ужасно неудобно без волос. Даже подшлемник натирает, наверное. «Месье Рош», — обратился к нему Брюм. «У меня тут дело. Я привез труп». «Ты опять? Жиро, сколько можно?» «Не собирай это барахло. В городе есть могильщики». Капитан всплеснул руками и поднялся со стула. «А это кто?» «Мадемуазель Морель. Она нашла тело. И знаете, оно, я имею в виду тело, в красных сапогах с носами». В этом месте Жиро замялся, посмотрел на меня, но продолжил. Вы говорили, что тот, кто найдет пропавшего иностранца, получит два СУ. О, стало быть, ты пришел за наградой. Капитан подошел ближе. Среднего роста мужчина оказался помят и вонял позавчерашним вином. Мы пришли, чтобы сдать тело, вмешалась я. И хотелось бы выяснить, как оно оказалось у моего дома. Мадмуазель, а вы знали, что те, кто тела находят обычно и оказываются виновными в смерти? «В этот раз все не так», — ответила я. «Он все же лежал не у моего дома, а как прошлый труп». «Прошлый труп?» — переспросил капитан, а я прикусила язык. «Это же надо было такое брякнуть». «Случаем не тот, что ты притащил на днях жиро». «Он, но с тем все ясно». Кивнул Брюн уверенно пошел к письменному столу. Стражник с громким стуком поставил бутылку и осмотрелся в поисках кружки. «Капитан, а вообще дело странное?» Второй труп примерно в одном и том же месте. И хочу сразу сказать, мадмуазель Морель ни при чем. Она приехала всего три дня назад в Ансуль. Наша новая травница, кстати. Ни при чем, значит. Капитан внимательно следил за жиру, а потом остановил взгляд на вине. Недолго он сопротивлялся искушению. Прихватил стол и быстро очутился у стола. «Садитесь, мадмуазель травница». Мне показали на табуретку, а сам капитан уселся на расшатанный мягкий стул. Именно в этот момент Джиро с хлопком вынул пробку, и месье Рош приободрился. «Рассказывайте, когда и как обнаружили тело?» Капитан взял листок, но взгляды не мог оторвать от бутылки. «Хотя нет, сначала назовитесь полностью. А потом про первое тело, затем про второе». Капитан потер голову, у него немного подрагивали руки и заметно вспотел лоб. Не впервой я видела похмелье и с трудом засунула советы о том, сколько воды надо сейчас выпить и какие травы заварить. Этот человек давно перешел в ту категорию людей, которые лечатся от всего спиртным. Недолго думая, я сама взяла уже открытую бутылку и налила жиденькое вино в пухлую глиняную кружку. Она нашлась под какими-то прошениями на моем краю стола. Капитан все же имел выдержку. Сначала спросил, в какой позе лежали тела и кто мог их туда подкинуть, и только потом пригубил вина. Месье рож с видимым удовольствием опустошил почти всю крошку и сразу стал добрее. Теперь он не ленился и все записывал. Правда, потом его снова отвлекло вино и писать усадили Брюна. А вопросы так и сыпались. Где-то на десятом я начала путать своих мертвецов, но Жиро меня мягко поправлял. «Если все закончится благополучно...» К следующему трупу я все же приглашу старосту и парочку копателей из деревни. Ни к чему эти поездки к капитану стражи. Промарились мы почти два часа. У месье Роша заболела голова, похоже, уже нет похмелья, от моей болтовни. Ему бы хорошо пошел взвар из мелисы и мышиного корня, но с собой этого добра не было. А какой смысл говорить, если и продать не можешь? Потом пришлю с кем-нибудь из деревни в качестве подарка. «Взвар и бутылку». «Ладно, мадмуазель, пока я вас отпускаю». Капитан опустошил вторую кружку с вином и улыбнулся, но тут же посерьезнел. «Ну, могут еще возникнуть вопросы. Ох уж эти мне трупы! Вопросы могут появиться у казначея. Тогда же роза приедет». Я с облегчением встала, но капитан еще кое о чем спросил. «Слушайте, а что это тут про землю говорили?» что труп как-то сам из земли поднялся. «Не поднялся, а появился», — растолковал Жиро. «Наш друид объяснит». «Друид?» — переспросил удивленный капитан. Судя по всему, он вообще не знал, что такая персона обитает в ближайшем лесу. «Да, Жан Дюбаис», — представился хозяин леса, появляясь будто из мрака. Капитан даже вздрогнул. Друид затерялся в полумраке комнаты и, кажется, даже не шевелился во время моего монолога. У него имелась удивительная способность быть незаметным даже среди людей. Могу вам точно сказать. Первое тело было в земле. Его кто-то закопал, но когда великое древо начало волноваться, тело вышло наружу. «И из-за чего же древо волновалось?» Немного севшим голосом спросил капитан. «Это происходит по разным причинам». Не все служители и даже и друиды могут ответить на этот вопрос. Дюбейс помолчал и тихо добавил. «Просто в какие-то дни у нас прибавляется работы «Хотелось бы подробнее узнать о работе. Но нет-нет, не подумайте». Мсье Рош сам себя осадил под взглядом друида. Все же были таинства, которые не предназначены для обычных людей. Без посвящения в служители не позволялось говорить о тех, кто помогает миру стоять. Обычному человеку довольно того, что нас держит крона великого древа, а корни его уходят в бесконечное ничто. А уж каким образом служители и друиды помогают древу, неважно. Главное, слушаться знающих людей, чтобы мир и дальше существовал в гармонии. Но капитан быстро оправился от своей оплошности и уже как-то внимательнее присмотрелся к друиду. Значит, вы, месье Дюбаис, тоже были там, когда нашлось тело? «Именно он его заметил», — пояснила я. «Занятно. Заметили, поняли, что был закопан в земле, и живете там неподалеку». Дальше таки напрашивался вопрос, не вы ли притаскиваете к травнице мертвецов. «Но разве можно в таком подозревать целого друида?» Повисла тишина, и капитан потер лоб. Он снова будто морщился от боли. «Ладно, пойду смотреть на тела. жиро первого еще не закопали?» «Да кто знает, служитель к нам приходит каждый день, мог уже забрать. И надо было всему случиться именно сейчас». Капитан опять сморщился. «Под сейчас» подразумевался, похоже, в целом срок службы месье Роша. «Вот когда он выйдет на пенсию, тогда пусть все и случается. Я бы тоже не отказалась, чтобы подобное происходило после меня». Жиро проводил до выхода и все же остался с капитаном. «Проследить». Он подмигнул и обещал сводить меня в особенное место. Но я думала только о том, как быстрее уйти из здания стражи, а лучше сразу оказаться дома. Там, где витает приятный запах леса и нет намека на пропавшее вино или затхлость. Друид каким-то образом договорился с мужичком на телеге проехать до нашей деревеньки. Я вскочила на повозку даже раньше, чем Жан Дюбаис обернулся ко мне. И хотя езда на телеге — это не очень-то приятная штука, дорога прошла в мирном молчании. Я даже стала как-то лучше относиться к неразговорчивому друиду. Он всё время то ли спал, то ли просто притворялся, но сидел, низко склонив голову в капюшоне. От тряски, как всегда, занемели все конечности, поэтому первый шаг по земле после трёх-четырёх часов езды отдавал тупой болью в теле. Я спрыгнула на землю и потянулась. Костей приятно ломила, я даже улыбнулась. Позади кто-то болезненно ахнул. Оказалось, это друид неловко сполз с телеги под смеющимся взглядом мужчины на козлах. мадмуазель вы уж помогли бы дедушке. Что стоите-то?» Сказал в итоге возница. Смешно, конечно, что все считают его стариком, но ведь, правда, иногда не отличишь от какой-нибудь развалины. Сейчас хозяин леса смотрелся особенно паршиво. Друида качала, и костяшки пальцев побелели от того, с какой силой он вцепился в посох. Дюбаис от моей помощи не отказался и послушно проковылял сколько-то шагов, опираясь на плечо. Только когда лошадь процокала дальше, он приостановился. «Доброй ночи, мадемуазель морель пробормотал друид и постарался уйти. «Да вы на ногах еле держитесь. Идемте, хотя бы передохнете. Морса вам налью». Я лукавила. Его было жаль, и передышка не повредила бы но больше всего мне хотелось просто с ним переговорить. Нормально обсудить мою работу, его помощь, если она будет, и, может быть, немного узнать о самом друиде. Может быть, это единственная возможность поговорить. Потом он выздоровеет и убежит. Хозяин леса шел с усилием, переставляя ноги, и даже не стал сопротивляться, когда я усадила его на табурет. Я зажгла свет и поставила перед ним толстую глиняную кружку с морсом. Мадам Бернар, кроме этого, оставила еще гренки и сыр, но не стоило спешить. Возможно, позже потребуется подсластить разговор. Я села за стол и подперла щеку кулаком. Не меньше пяти минут мы молчали, друид даже не пил. Просто замер на табурете и почти не шевелился. «Вы постоянно ходите в капюшоне», — заметила я, когда мне надоела тишина. Он будто стряхнулся и с заметной остановкой поднял руку, чтобы, наконец-то, стянуть капюшон. Ничего неожиданного я не увидела. У него не выросли рога, и даже цвет глаз, кажется, не изменился. Хотя в неярком свете могу и мерещиться. Из нового появилась усталость. Кожа посерела, и щеки немного запали, будто он не спал уже пару-тройку дней. «Почему вы так смотрите?» — поинтересовался друид и отпил морса. «Думаю, почему вы прячетесь под капюшоном, если у вас нет ни рогов, ни рельца?» Он отставил кружку и с неудовольствием посмотрел на меня. «Понимаю, вряд ли кому-то понравится сравнение с бесом, но сам же спросил. Да невозможно с ним иначе. Пока не уколешь, он молчит». Мой рисковатый тон Дюбаис отметил только взглядом, зато наконец-то заговорил. «Капюшон позволяет мне ходить там, где я хочу» и не останавливаться через каждые два шага, чтобы ответить на глупый вопрос прохожего. Пока люди не знают моего лица, я живу спокойно. Стоит кому-то понять, как выглядит друид, проблем не оберешься. Вроде тех проблем, что голыми вас поджидают у дома, не смогла сдержать очередной укол. Других, вроде «я срежу всего один колосок, а потом половина леса истреблена», ответил друид со спокойствием удава. Как по мне, это все глупости. Друидов уважают и даже боятся. Никто бы не стал вас отвлекать попусту. Зато люди могли бы заглянуть вам в глаза и понять, что вы на них не сердитесь и не угрожаете. А то, знаете, с вашим ростом даже шаг вперед уже угроза. Добавила я все еще подпирающего кукулачком. А глаза многое говорят. «Глаза ни о чем не говорят», — с равнодушием ответил друид. Говорят всегда только поступки. И о чем же говорит тот поступок, когда вы не пришли на мой зов, а когда появились, то сразу исчезли? Его невозмутимость задела. Таинственный хмурый друид глаголил прописные истины и, похоже, совсем не понимал, что до сих пор мы с ним ничего не обсудили, даже ту злополучную карту. «Я был занят», — просто ответил он. великое древо волновалась. У друидов прибавилось работы. «Вы не отвечали три дня, а когда появились, сразу бросили меня ночью один на один с трупом. Мне нужно было идти». Его голос стал на тон ниже и показался еще более успокаивающим, чем раньше. Утром все разрешилось, так что не сгущайте краски. «Простите за любопытство, но куда же вам нужно было идти ночью?» Друид какое-то время рассматривал меня, а потом с нескрываемой усталостью потёр лоб. Когда древо волнуется, мир нестабилен. Тогда друиды берут посохи и скрепляют землю своим словом. День и ночь они стоят, чтобы землю не трясло, — закончила я за него, поднимаясь. «Вы бы мне ещё, месье Дюбаис, рассказали целиком песнь о мире». О том, как в корнях великого древа сноют бесы, которые хотят попасть в наш мир, но сила древа их сдерживает. И всякая душа попадает вниз, если потревожит покой древа, что держит мир. А коли сможет жить и не мешать другим, так останется в кроне. Заново родится и выберет, быть ему человеком или добрым духом. Я выдохлась к концу речи, но все же договорила. Моя наставница хорошо меня учила. «Тогда зачем спрашивать?» «За тем, что мне было страшновато!» Он думает, легко быть одной на новом месте. В той части королевства, о которой даже наставница толком ничего не знала, но уверила, что меня ждет друид, и он поможет устроиться. Но кто же о таком говорит в глаза? В общем, я лишь вздернула выше нос и отошла к двум грубо обтесанным полкам, на которых стояли утварь, да всякие нужные в хозяйстве баночки. Друид говорил о поступках. «Вот и посмотрим». Как он оценит мои, так скажем, благородство и порыв? Я перебрала склянки и перетряхнула две коробочки, но медовые соты, которые должна была оставить мадам Бернард, так и не нашла. Что ж, будет месье Друид пить горькое лекарство. Я пересмотрел карту. Заговорил он, и я чуть не выронила миску с травяным сбором от неожиданности. Вы можете ходить везде и собирать любые травы, кроме золотой путейки. Ей надо подрасти. «Не ожидала, если честно», — сказала я и развернулась к друиду. «Сначала вся карта красная, а теперь наоборот?» «Я оценил ваши содранные локти». «Кажется, это можно было принять за извинения». Друид, конечно, ничего к этому не добавил. Только смотрел, как будто бы с долей надежды. Пришлось кивнуть. «Я вновь отвернулась, чтобы взять свою любимую каменную ступку». Стоя к друиду спиной и чувствуя его взгляд, я растерла пригоршню разных трав в пыль. Потом пересыпала их в чистую крошку и залила холодной водой. На взвары и настои сейчас не хватало времени, но помог старый прием. Измельченные травы и вода. Никакого секрета. Лишь грубый способ применения ценных ингредиентов. Трав надо в этом случае больше, а воды поменьше. «Вы готовите это мне?» Спросил друид, и я вздрогнула. Он стоял очень близко и заглядывал через плечо. «Прекрасно!» К таинственным появлениям из мрака прибавилась бесшумная походка, и, возможно, чуть позже у меня появится заикание после наших с ним встреч. «Да, это прибавляет сил», — сказала я и протянула кружку. «Лучше пить залпом». Друид взял напиток, но взгляд от меня не отвел, и вдруг как-то мимолетно улыбнулся. Мы стояли очень близко друг к другу, и я даже могла разглядеть еле заметные морщинки у глаз. Такие, что бывают у молодых, но часто улыбающихся людей. Друид действительно немногим старше меня. Двадцать три, может быть, двадцать пять. Он сделал большой глоток и странно на меня посмотрел. А потом все его внимание перешло к напитку. Он понюхал, еще раз пригубил и сжал зубы. «И это так вы используете золотую путейку». С прищуром уточнил друид. «Вы сейчас упадете, наверное, но ее все так используют». Пояснила я и отступила на шаг. Стоять и соприкасаться рукавами в нашем случае не стоило. Кто-то кого-то мог ненароком прихлопнуть. «Это редкое растение, которое нужно аккуратно собирать, еще аккуратнее сушить и добавлять лишь щепотку в редкие снагобья. В остальных случаях ее можно заменить». Тоном возмущенного и нудного учителя сказал друид. Его спасал только хрипловатый голос. Он имел какое-то гипнотическое действие, и даже на краткую лекцию для бестолковых я не нашла, что ответить. «Зачем вы заварили ее мне, скажите на милость?» «Ну и что сказать тому, кто ничего не слышит и не видит, кроме путейки?» «Ох, думаю, зря я вас пожалела и позвала в дом», — вырвалась у меня. «Пожалели? Меня?» «Ну, вы так ковыляли!» и изобразила задохлика, мотающего руками вокруг посоха. Подумала, еще приставитесь прямо у порога, а мне лишних трупов не надо. Друид закрыл глаза и протяжно вздохнул. Сразу, видно, обиделся. Но и мне, и его нотации ни к чему. Я знаю, что делать, а вот он... Вообще, кто из нас отличница и любимая ученица мадам тума «Я себя хорошо чувствую», — сквозь зубы проговорил друид. Мне ничего не оставалось, кроме как согласиться и ткнуть его пальцем в руку, которую мы несколько дней назад промывали, сидя в этом же доме. «А, да что ж у вас руки-то такие?» На выдохе пробормотал. он «Крепкие», — подсказала я. На этот раз он стойко перенес боль и больше не вздыхал. Но снова стал хмурым и неприступным хозяином леса. Жаль только накинутый плащ не развивался по ветру для пущего устрашения хотя по выражению лица друид тоже об этом сожалел. «Коли чувствуете себя хорошо, вам уже нечего делать в доме травницы», — сказала я. «Верно». Он, прихрамывая, вернулся к столу за своим посохом. «Думаю, мне вообще сюда не стоит больше приходить. Всего доброго». Несколько тяжелых шагов, и он скрылся за дверью. «Почему именно мне достался этот друид?» Я со злостью стукнула по полке, посуда звякнула, но не упала. Хотя, может, нужно, наоборот, радоваться такому повороту. Разрешение на сбор трав он как никогда дал, а сам обещал больше не появляться. Все к лучшему, но чего-то в душе неприятно царапнуло.